Глава 13. Один пытался. Серьезно пытался. Подготовительная работа была произведена идеально. Крысы, как настоящие камикадзе, самоотверженно перекусывали силовые кабели и тут же сгорали, как фениксы в вспышке короткого замыкания. Слаботочка телефонной связи и камер наблюдения также были безжалостно уничтожены. Там, правда, мышки держались лучше. Сломанные камеры наблюдения не давали понять охранникам, что произошло. Больше всего меня восхитило ювелирное начало активных действий. Мне кажется, начало массового уничтожения всех и вся совпало с точностью до секунды. Откуда это серое чудовище так четко дружит со временем? Шнырька показывал суету внутри завода. Охранники с воплями пытались разобраться, в чем дело, но в темноте сделать это было достаточно сложно. Один из них споткнулся об выскочившую неизвестно откуда крысу и покатился вниз по лестнице, сломав себе шею. Еще один идиот принялся стрелять из автомата по разбегающимся бойцам Одина, за что получил глазницу маленькой птичкой. От склады готовой продукции, где ввиду больших запасов товара и ограниченного контингента, крысюки пользовались тактикой «что не съем, то понадкусываю». В какой-то момент я не понял, проявили ли они свою инициативу резко поумнев под командованием Одина, либо все таки крысюк дал задачу, но сразу в нескольких местах склады с бумагой ярко вспыхнули, а шнырька показал мне одобрительно кивающего головой одноглазого крысюка. Точно, этот засранец придумал. А когда в технологическом помещении один крысюк смог открутить вентиль у кислородного баллона, а второй, стоя сверху, со скупоренной канистрой машинного масла, аккуратно вылил его на выходящий кислород, тут уже я всерьез озаботился. «Что за монстра я пригрел?» После того, как вдали расцвел огромный огненный взрыв, я восхищенно присвистнул. А еще мне показалось, что у мыша, вылившего масло на лбу, повязана какая-то белая тряпочка, и в последний момент он пропечал что-то типа «Бонзай!» «Да это просто праздник какой-то!» Я смотрел на территорию завода, где что-то взрывалось, что-то горело, что-то с грохотом рушилось и ломалось. Засмотревшись на все это, я пропустил момент, как меня кто-то дернул за штанину. Я опустил вниз голову, рядом стоял Один. Очень расстроенный Один. Речи его я не понимал, но вот эмоции считывал. Крыс был расстроен, что не справился. Он не смог спереть всё оборудование для своего вождя, ведь силы мышей и прочие мелочи у него были очень ограничены. Я аккуратно сел на корточки и погладил его по короткой мягкой шерсти головы. — Ты все отлично сделал! «Осталось только прокачаться, усилить армию, и можно тебя на монгольское ханство натравить. Интересно, если я замочу хану, я могу эти земли оставить себе? Или империи вернуть придется? Я хмыкнул и выпрямился. Глядя, как работает Один, я понял, чем еще смогу ему помочь. Есть у меня несколько интересных душ, и если сводить его в свой духовный мир на экскурсию, я смогу сильно усилить». За него я, по крайней мере, более спокоен, чем за отморозка, после посещения которого души в душе у меня бурлили до сих пор. Квартира Алексея Антоновича Румянцева, город Петербург. Алексей Румянцев потянулся в постели, проснувшись от звонка телефона, Бесцеременно выдернул руку из-под лежащей рядом голой подруги, тычком спихнул вторую на пол и потянулся к телефону. Если этот телефон звонил, его надо было брать всегда. Это был дядя. «Доброе утро, Лёшенька! Как твое драгоценное!» Алексей очень не понравился его голос и тон. Чрезвычайно не понравился. Поэтому он быстро залез в тумочку, достал оттуда белую желейку и закинул в рот, помощившись, чтобы экстренно прогнать кровь по жилам и уничтожить токсины из похмелья. «Мне больно», — пожаловалась девушка, которую он сбросил на пол. За что получила сильную оплеуху и отлетела в сторону. Алексей полностью сконцентрировался на телефонном звонке. Все хорошо, канцлер?» «Опять предаёшься пьянству и разврату», — голос канцлера не спрашивал. Он утверждал. Алексей сглотнул. Отпираться было бессмысленно. У канцлера везде были свои глаза. Да и что тут отпираться? В обычные моменты, когда все шло по плану, личная жизнь Алексея интересовала родного дядюшку чуть меньше, чем вообще никак. «Как дела с пополнением силового крыла, племянничек?» Всё так же ласково поинтересовался дедушка Все хорошо?» «Координаты, обозначены тестирование проводится». «Тестирование проводится?» «Ты знаешь, что означает в русском языке окончание «ця» и «ця», Алексей?» «Да, знаю». «Нет, похоже, не совсем правильно ты знаешь, раз употребляешь слова в таком ключе. Тестирование не проводится само по себе. Оно не живое существо. Тестирование нужно проводить конкретному человеку». Конкретному ответственному человеку, назначенному на эту почетную должность. А кто у нас командир силового крыла имперской канцелярии? Не напомнишь мне, племяш? Я, выдавил из себя Алексей. Головка я, — внезапно взорвался канцлер. Ты что мне задвинул, урод? Сказал, что Хрулев не выкарабкается. Конечно, не выкарабкаться, дядя. Я же использовал артефакт безмолвных, там без вариантов. Вы же сами знаете, как он действует. День-два потрепыхается и сдохнет. Точно! «Сто процентов!» Алексей, если и был в чем то уверен в этом мире, то это в том, как работает редкий и дико дорогой артефакт безмолвных, странного культа, без места приписки и реальных лиц, которые через третьи руки продавали похожие артефакты за бешеные деньги. Хрулев очнулся!» — продолжал орать канцлер. «Он, сука, очнулся!» — продолжал кричать в трубку румянцев старший. «Ты некомпетентный дебил! Я же приказал тебе доделать работу!» «Дядя, я, я пытался, но мои люди...» «Молчать!» — снова раздалось в трубке. «Секунду! У меня звонит параллельный телефон!» Алексей обрадовался передышки и потянулся рукой к бутылке выдохшегося за ночь и уже теплого шампанска. Жадно пригубил его, вслушиваясь в то, что говорит дядя. Он слышал только обрывки слов, но звучали они странно. «Что? Завод бумаги? И что еще? Еще три завода? Кто?» «Нет, я мог бы предположить, что это дело рук Галактионова. Пофантазируют, что у него есть такие возможности. Но он, сука, находится в Питере. Как в одну ночь могли быть уничтожены заводы в Иркутске, Красноярске и Якутске? Их же разделяет тысячи километров. Разобраться! Сгною в карцере! Делай свою работу, сволочь!» Алексей судорожно сглотнул и большим глотком допил шампанское. «Тварь!» — раздалось уже громче. Видно было, что его дядя уже вернулся к трубке. Алексей понятия не имел, кого он имел в виду, поэтому просто промолчал. «Приходи в себя и мигом ко мне!» кто-то решил ударить прямиком по нашему роду!» «Да-да, конечно, дядя, сейчас!» — обрадовался перемене темы Алексей. «Стой!» — снова очень ласково сказал дядя. «У меня один вопрос. Надеюсь, у тебя хватило ума перед покушением на Хрулева не выёживаться и не открывать наши планы, а конкретно, что это личная месть от Румянцевых?» Алексея пробил дикий пот. А еще у него от страха разжался сфинтер, и переполненный за ночь пузырь с облегчением упустошился прямо на роскошную кровать. Один из сильнейших одаренных империи только что обоссался, как ребенок. Мы шли к судебному залу совещаний. Анна, как всегда, выглядевшая безупречно, бесконечно тараторила, описывая, сколько пунктов и законов нарушила Российская империя, обвинив нас в незаконном присвоении имущества Игнатовых. «Да-да, истцом выступало государство, что было одновременно и странно, и понятно. Странно, что крайне редко империя вмешивается в разборки между своими одаренными, если уж с ними не творился конкретный беспредел. Понятно, что тут все же дорожки вели к румянцеву старшему. Алмазному королю было не до этого. Ну, в смысле, он этим не занимался, предпочитая играть в свою игру». А румянцев были достаточно сильным родом, но для чего-то он решил показать государственную силу. Я внезапно остановился, взял Анну за плечи и аккуратно проскользнул в боковой коридор, прижав её к стене. Анушка, посмотри на меня». Она прекратила тараторить и взглянула на меня. «Успокойся, все будет хорошо, у тебя все получится». «Да-да, я знаю, Саша», — удивленно посмотрела она. «А если не получится, я подчеркиваю, я сам не верю в это, если...» Так вот, если не получится, тогда включим план Б. Ты знаешь, какой у нас план Б? Спустить с цепи затупка, улыбнулась Анна. И я засмеялся. Ну, в общем, я не это имел в виду. Но мне кажется, что твой план даже лучше. Единственное, что после него обычно трофеев не остается. А те, что остаются, будут обоссаны. Постираем! Засмеялась Анна. Умница моя. Я наклонился и нежно поцеловал ее в губы, а она ответила на поцелуй. Затем я отстранился и взял ее за руку. Так что, пойдем. Пойдем. Подходя к залу, я увидел стоящую возле дверей гвардию в цветах рода Голдсмит. «Почему я совсем не удивлен? хмыкнул я, глядя, как близоруко щурясь, госпожа Сара Абрамовна Голдсмит с улыбкой шкандыбает к нам, растаяв руки для обнимашек. «Анюшка, солнышко моё, здравствуй!» она наклонилась и поцеловала бабушку в щёку. «Моё почтение, Сашенька!» — она протянула мне свою руку. Я уже хотел манерно ее поцеловать, но та ловко ухватила мне за шею и притянула к себе для троекратного поцелуя. — Я тебя умоляю, Саша. К чему этот официоз? Мы уже практически семья. Я увидел, как она задорно подмигнула Анне после этих слов, и та немного покраснела. — Да бабуля, огонь. Такой палец в рот не клади. — Знаете, что я вам предлагаю, детки? — сказала она. — Вы идите куда-нибудь покушайте. Здесь в двух зданиях ресторан хороший есть. — Так я вам скажу, там заливная рейба — чистый цимис. Вам нужно это обязательно попробовать. Ресторан держит правильные люди, и голодным вас никогда не оставят. Я хмыкнул и посмотрел на Анну, которая почему-то нахмурилась. — Решать тебе. Ты мой юрист. Анна несколько раз перела взгляд с меня на бабушку, а затем сказала. — Бабушка, ты же знаешь, как я тебя люблю. Но это мой род и моя ответственность. Я знаю, что ты бы сделал лучше, но я должна сделать это сама. «Ты меня понимаешь?» Бабуля перестала улыбаться, на секунду ловким движением спустила свои очки на нос, взглянув на внучку поверх них. «Как ты не хочешь, чтобы я была рядом?» Анна снова секунду подумала. «Нет, бабушка, со всем уважением». «Йосик, деточка!» не глядя, протянула Сара руку, в которую плюхнулась толстая папка. Она тут же протянула ее Анне. На лице у нее сразу появилось деловое выражение. «У тебя есть 17 минут, чтобы ознакомиться, и это не обсуждается». Она повысила голос. «Ты меня уже порадовала, но то, что находится в этой папке, сильно облегчит тебе дело. Так подходит?» «Так подходит, бабуля!» Она улыбнулась и наклонилась для поцелуя. «Я пошла изучать!» Я дернулся в сторону, но Сара остановила меня. «Постойте, молодой человек. Не мешайте вашему юристу ознакомиться с важной информацией, не надо. Я имею пару слов сказать за ваше счастливое будущее, и вы позволите?» «Конечно», — кивнул я. «Собственно, меня интересно, когда вашей свадьбы с моей внучкой молодой человек». Я испытывал двоякое чувство. Как старый независимый охотник, я не любил, когда на меня давили. А как Александр Галктионов, который испытывал нежные чувства к Анне и уже сделал свой выбор, я просто улыбнулся. Александр Галктионов возобладал. Я с улыбкой достал телефон. Порывшись с фотогалереи, я протянул телефон заинтересовавшейся графине. — Изумительно, — сказала она. — Это что, то, что я подумала Не знаю, о чем вы думаете, но это алмаз, очень похожий на рекордный алмаз, добытый неделю назад на рунельке Доброхотова. Как мне говорила Анна, крупнейший за последние 10 лет, и, кажется, на него аукцион был запланирован на выкуп. — Прикиньте, какое неожиданное совпадение. — Верно. вы такие читаете светскую хронику? — улыбнулась она. — Нет, — сказал я. — Но у меня есть человек, который этим занимается. «У Анышки хороший вкус», — она внимательно посмотрела на меня. Вот только после этого в той же «Светской хронике» было сказано, что по техническим причинам аукцион отменяется на неопределенный срок. Поползли даже слухи о том, что этот алмаз исчез. Может, его украли?» Она заговорчески понизила голос, при этом улыбаясь. «Нет, что вы! Где я, где Урал? Этот алмаз абсолютно не имеет никакого отношения к тому. Они просто чересчур сильно похожи» в данный момент он находится в Японии, где местные мастера пообещали мне сделать изумительное ожерелье». «Почему вы не сделали его огранку в Петербурге?» — улыбнулась бабуля. Я рассмеялся. «Очень хорошая шутка, Сара Абрамовна, очень». «Я так и знаю», — сказала она. «А вам палец в рот не клади и откусите по самый локоть. То есть вы ждете возвращения вашего заказа?» «Ну, а вы как думали?» — посерьезнел я. «После того подарка, который вы дали...» «Как иначе я мог бы переплюнуть вас?» «При всем моем уважении, но ты дурак, Сафенька», — захихигала бабулька, совсем по-женски. и это вот вроде смотрю на тебя, и ума у тебя, что касается стратегии ведения боя, побольше, чем у всех моих родственников вместе взятых. И я забываю, что тебе на самом деле восемнадцать лет. Ничего ты не знаешь о девушке. Да если бы ты ей гайку железную в качестве кольца предложил, то она была бы в десять раз счастливее, чем от того кольца, которое подарила я». «Дело не в подарке, а в том, кто дарит этот подарок». Я немного смутился, задумавшись. На что бабуля жила? «А твой подарок хорош, прям хорош», — одобрительно сказала она. «Так что продолжай и действуй», — она посмотрела на часы. «Так, мне надо бежать. Еще одно». «Что, уважаемо? спросил я. «И за на это семейства Голдсмитов несу ответственность я. Предвосхищаю твой вопрос, я так решила». «Ты будешь приятно поражен». Я пожал плечами. «Не будет обиды, для вас сказано, что мне абсолютно все равно на преданное. Я вполне могу обойтись без него». «Ты делаешь мне больно, мальчик мой», — театрально закатила глаза Сара. «Никогда не говори такие ужасные вещи. Иначе в один прекрасный момент деньги отвернутся от тебя, я точно знаю». Она хихикнула и потянулась ко мне за прощальным поцелуем. «Тогда я задам вам один вопрос», — на мгновение стал я серьезным. «Что такое?» «Я по поводу матери Анны. Вы же понимаете, что я распутаю это дело и доберусь до причины заказчиков. И что все они, скорее всего, умрут долгой и мучительной смертью. Мне очень бы не хотелось, чтобы среди них были вы». С лица бабули слетело все веселье. Скулы заострились, и она сейчас была похожа на змею, готовую к броску. «Скажу тебе так, Саша. Моя совесть чиста. Но я тебе не советую влезать в это дело». Очень сильно не советую ради тебя самого и моей внучки. — Я вас услышал, — кивнул я. — Но, конечно же, я поступлю по-своему. — Ясно. Видимо, поэтому моя внучка выбрала тебя, — смягчилась бабуля и протянула руки. — Лично я к убийству своей невестки никакого отношения не имею. Я тебе в этом клянусь. — Спасибо, Сара Абрамовна. Я наклонился и поцеловал ее. Видно было, что у бабули испортилось настроение, но держалась она как королева. Это было понятно по ее резким окрикам, когда четыре здоровенных амбала шустро последовали за маленькой сухонькой, но такой могущественной бабулей. Суд прошел в теплой и дружественной обстановке. Анна разбила все аргументы обвинения в пух и прах, и, в конце концов, государственный обвинитель был рад закончить это дело миром. Ведь в какой-то момент нарисовался неиллюзорный шанс иска в сторону государства. Там было все. Преушение полномочий. Подтасовка данных, подлог и коррупция. В общем, через час все обвинения были сняты. Мы вышли из зала суда, и я включил телефон, который, по условиям нахождения в зале, необходимо было выключить, и сразу посыпались смски о пропущенных звонках. — Что такое, Саш? — увидев, как изменилось мое лицо, тут же спросила Анна. А я уже набирал. — ал Волк, что там? — А, Саша, все хорошо, — сказал Волк. — Уже все хорошо. — Что значит «уже», — спросил я. «Да тут было кое-что странное», — он замялся. «Да хорош сиськи менять. Говори, как есть». «В общем, подкатило два моторизованных батальона ЧВКшников с нехорошими намерениями сравнять наш замок с землей. «Доброхотов или Румянцевы?» А хрен их знает, у Хрулева спроси». «В смысле у Хрулева? удивился я. «Да эти уроды растаяли артиллерию, завели двигатели у танков. Я ж было собрался гасеть их из всех стволов» как тот до меня дозвонился Василий Петрович. Он сказал, чтобы я ничего не делал. И дал контакт своего сына. И что? Сразу приехал его сын. Один, с водителем. Пошел и перетер о чем-то с этими ЧВКшниками. Те быстренько собрались и с съеба... его. В смысле уехали, и след простыл. А Дмитрий Васильевич Хрулев подошел и сказал, что герцог Хрулев все так же ждет тебя на торжественном приеме. Затем он тоже укатил вдаль. Вот такие пироги с котятами смыкнул волк. «Ясно, следите за периметром». «Я летаю обратно». «Слушаюсь». «Что там?» — спросила Анна. «Подставой было это заседание, и мой вызов сюда. Хотели наше поместье бомбовнуть, но что-то пошло не так. Ты, кстати, накопала по Хрулевым всё, что я просил?» «Я копала, Саша, честно, но уперлась в один момент, за который организация попросила... Знаешь, сколько?» «Сколько?» «Десять миллионов рублей». «Ёкарный бабай». Так может, Хрулёв на самом деле наш император замаскированный? Что еще может стоить таких денег?» «Я понятия не имею», — сказала она. «А у тебя и не спрашивала, потому что у нас и денег таких нет». «Это верно, но что-то мне подсказывает, что он мне сам может это рассказать», — мыкнул я. «Мы уже улетаем», — с грустью посмотрела на меня и тяжело вздохнула Анна. Я посмотрел на часы. «Ну, бабуля тут заливную рыбу рекомендовала. Никогда не пробовал. Это вкусно?» Такое! Покрутила рукой Анна и улыбнулась. Национальное блюдо. Мабули его обожает, а вот я не очень. Сколько у нас сейчас свободных денег? Тех, что не зарезервированы для обязательных платежей. А Они даже не нужно было заглядывать в телефон. 490 тысяч 847 рублей. Копейки я не помню. То есть тысяч сто мы можем смело потратить? Я улыбнулся. Дорогая, пойдем и сидим какой-нибудь нормальный стейк и прошернемся по магазинам. Мне кажется, тебе нужно обновить гардероб». «Уй, Саша!» — она бросилась ко мне на шею и стала осыпать поцелуями, но потом на секунду отстранилась. «Мы правда пойдем мне за покупочками?» Я улыбнулся. «Суровый юрист, который только что стерла в пыль пожилого государственного обвинителя, сейчас вела себя как девчонка. Но, с другой стороны, она и есть девчонка, только для меня». «Правда, правда», — кивнул, и мы вышли из зала суда.